Тут всё дело в температуре, внушает мне тётя Элли. Поменьше температуру на 10 градусов, и скорость химических реакций замедлится в десятки и сотни раз. А организм живого существа это одна большая химическая реакция. На самом деле, тётя Элли не меня о себя убеждает. А по-моему, у неё и так всё отлично идёт. Сегодня первый раз по нужде во двор вышла. Нехорошо вообще-то получилось. Она по нужде, а весь народ, сколько его в замке было, на стены, на нее смотреть. Среди селян, конечно, разговоры пошли. Мол, что это за дракон, если он еле ползает? Поэтому я пустил слух, что тетю Элли так сильно камнями покалечила. Вот через месяц-другой оклемается, тогда пусть кто попробует ее ящерицей назвать. А аппетит у тети Элли вдвое вырос. Это первый признак, что все на поправку идет. И еще одна странность. Раньше чешуя у нее была где посветлей, где потемней, но зеленая. А сейчас темнеет с каждым днем. Скоро совсем черный станет».